Костюм деловой женщины. Итак, как должна одеваться деловая женщина? Правильно ли надеть на себя все одного цвета, допустим, красные сапоги, красный берет, красный плащ, красный шарфик? Нет. В одежде должно быть два, максимум три предмета ведущего тона. Если вы надели черный костюм, К нему желательно надеть черные туфли и должна быть еще какая-нибудь деталь черного цвета, например, сумка. Универсальной одеждой деловой женщины являются костюм, платье, брючный костюм или кофта с юбкой. Причем последние должны быть обязательно стильными, а не просто рабочими. Тогда в них можно пойти в ресторан, на юбилей, день рождения. Вечерним туалетом должно быть платье, платье-костюм, нарядный брючный костюм или какой-то специально продуманный ансамбль. Очень важно уметь правильно определять стиль одежды для разных случаев, чтобы, во-первых, не чувствовать неуверенности, а во-вторых, не привлекать излишнего внимания окружающих к своей внешности. При необходимости, Лучше посоветоваться со специалистами. Цветная гамма деловых костюмов весьма ограничена. Предпочтение отдают синему и серому цветам. Это лидеры. Черный костюм хорош, но он должен быть черным в полоску, а никак не просто черным. Просто черный костюм – это униформа или официанта, или работника похоронного бюро. Длина юбки – До колена плюс-минус 5 сантиметров. Брюки допустимы только костюмные, классического покроя. Каких вещей не должно быть в гардеробе деловой женщины? Коротких и обтягивающих. Из трикотажных вещей можно порекомендовать классическую двойку благородных цветов с юбкой из высококачественной шерсти. Она очень хорошо смотрится, ее можно надеть на деловую встречу и на официальный прием. Что украшает женщину? Прежде всего прическа, затем туфли, сумка и бижутерия. Платье может быть очень скромным, но женщина с красивой прической, в красивых туфлях, сумело подобранной к своему туалету сумкой и бижутерией, всегда будет выглядеть празднично в случае, когда возникла необходимость обновить туалет, а с деньгами проблемы, деловой женщине следует воздержаться от покупки дорогого платья, костюма, отдав предпочтение туфлям и сумке. Классические деловые туфли для женщины темные, черные, синие, серые, коричневые, бордовые, однотонные, закрытые. Величина каблука – 5-6 сантиметров. Пожалуйста, помните про уплотненные пятки и мыски на чулках, собираясь надеть нарядные туфли с открытым носком или босоножки. Никогда не носите подследники с босоножками, так как подследники служат только для того, чтобы надевать их с туфлями вместо чулок, но не в официальном учреждении. Длина прически с распущенными волосами может быть максимум до плеч. Волосы длиннее убираются назад или вверх. Закрашивание седых волос настоятельно рекомендуется. Замечательному французскому художнику XIX века Жану-Агюсту Доминику Энгру принадлежит восклицание «О, этот маленький месье-акцент!» Хотя это высказывание относится к живописи, оно кажется уместным, когда речь заходит о дополнениях к одежде. Ведь они – яркий акцент, без которого костюм выглядит невыразительно. Деловой женщине всегда нужно помнить, что украшений должно быть немного, и они обязательно должны быть выполнены из одного материала. Золотые и серебряные украшения вместе не надевают. Отпускные украшения, например, из ракушек, даже в летнее время на работу носить не стоит. Это же относится к дорогим украшениям, уместным лишь в вечернее время. Не рекомендуется смешивать разные украшения, например, цепочку, бусы и брошь. Допустим лишь гарнитур, кулон, серьги, кольцо. Брошка уместна, если на вас очень строгий костюм, а встреча проходит вечером. Можно надеть браслет, но обязательно тонкий и изящный. Сумки сегодня не должны непременно гармонировать по цвету с туфлями или сапогами. Дамы больше не обязаны покупать сумочку в тон каждому наряду. Обратите внимание на то, чтобы сумочка была удобной и вместительной. Слишком громоздкие аксессуары создают неудобства для окружающих в людных местах и не добавляют нам изящества. О целлофановых пакетах мы не говорим вообще. Выцветшие и потрепанные, они создают у окружающих впечатление, что вы не слишком аккуратны и невнимательны к важным мелочам. В дневное время, чтобы выглядеть свежо и натурально, следует отдавать предпочтение легкому, естественному макияжу. Для вечерних мероприятий и более торжественных случаев подойдет яркий, нарядный макияж. Напомню, что в непринужденной обстановке, в окружении друзей нет ничего предосудительного в том, чтобы слегка освежить помаду на губах после обеда, Но лучше выйти для этого в дамскую комнату. Никогда не следует пудриться, причесываться щеткой или расческой в присутствии посторонних. Чувство стиля нельзя купить в магазине. Счастливчики обладают им с рождения, а все остальные воспитывают в себе годами. Еще один удачный афоризм великой Коко Шанель. И еще. Ничто так не портит женщину, как грязные волосы. Обращайте внимание не только на саму одежду, но и на обувь, прическу, макияж, духи, украшения и даже свою походку. Все должно быть гармоничным в вашем облике.